Глава вторая. Ровно в четверть восьмого, как и было оговорено, я вошла в здание вокзала. Миновала полицейский контроль, поднялась на эскалаторе вверх и попала в толпу людей, нагруженных сумками и чемоданами. Кто-то только что вышел из поезда на перрон, кто-то спешил занять место в отъезжающем экспрессе, кто-то просто спал, подложив под голову один из многочисленных саквояжей. Я оказалась в обычном для вокзала муравейнике. Я прошла через гудящий зал ожидания, миновала справочное бюро. Я шла быстро и решительно. Руки в карманах, клатч под мышкой, в клатче, пистолет. Я была готова ко всему. Остановилась я только когда оказалась напротив электронного табло, как и было условлено. Я оглядела кучкующийся у главного вокзального информатора народ. Престарелая дама с горой перевязанных и перемотанных коробок, шумная стайка молодых людей с рюкзаками, несколько мужчин с разномастными чемоданами. Только я была налегке, никуда не уезжала, никого не встречала. Я просто ждала. «Скорый поезд «Зеленоград-Ангара» подан на пятую платформу!» Пронесся над толпой электронный голос. Я машинально посмотрела вверх. Буквы на табло подмигнули и обновились. Зеленоград, Ангара, Рига-Ставрополь, Цизрань, Зеленоград. Интересно, откуда должен приехать мой попутчик? Возможно, он ниоткуда не приезжает. Встреча назначена здесь, чтобы лишний раз запутать меня. Хотя, какой в этом смысл? Тут же подумала я. Ведь я и так ничего не знаю о людях, на которых предстоит работать. Кто похитил мою тетю? Как зовут главаря этой чертовой шайке лейки Я не знала. Как не знала и того, куда меня отвозили вчера для встречи с ним. Неподалеку от какой-то стройки, примерно в получасе езды от центра. Но таких мест в Зеленограде с десяток. Да и что мне это даст? Наверняка помещение не принадлежало ни боссу, ни кому-либо из его окружения. И номер машины, на которую меня везли, я не разглядела. Во всей этой темной и неясной истории была только одна единственная зацепка. Мой попутчик по имени Марк. И его-то я теперь и ждала. Я взглянула на часы. Ровно восемь. А это значит, что он уже должен быть здесь. Хотя... Как я его узнаю? Вдруг сообразила я. Ведь я не имею ни малейшего понятия о том, кого ждут. Как он выглядит, какого возраста, во что одет. Я посмотрела налево, направо, назад. Когда я снова обернулась, под электронным табло напротив меня стоял мужчина. Высокий брюнет в драповом пальто, с кожаным кейсом в руке, смотрел на меня в упор. Это и был Марк. Когда я сделала шаг ему навстречу, то не сомневалась в этом. «Кажется, вас я должна была встретить». Ни приветствия, ни улыбки, ни рукопожатия. «Евгения?» – коротко уточнил Марк. Он сверлил меня взглядом, я зло смотрела на него. Мы сразу не понравились друг другу. Ни один из нас этого не скрывал. «Хорошо, что вы пришли без опоздания. У нас сегодня еще много дел. Надеюсь, вы на машине?» все тот же отстраненный официальный тон. Разумеется, я тоже держала себя в рамках, хотя в мыслях была сплошная нецензурщина. Отлично, кивнул он. Тогда идем. Не дожидаясь ответа, Марк быстро зашагал вперед. Ненавижу, подумала я, но делать нечего, поспешила следом. Пока мы шли к выходу, я отметила, что мой попутчик Отлично ориентируется в здании вокзала. Он ни разу не взглянул на указатели, не помедлил, не остановился, а все время уверенно шел вперед. Он либо живет в этом городе, либо не раз здесь бывал, поняла я. А еще у него с собой из вещей только кейс. Я шла чуть позади Марка и смотрела на кожаный портфель у него в руке. Максимум что туда могло уместиться несколько рубашек и какие-нибудь документы. А это значит, что если он и приехал в Зеленоград, то точно не издалека. Впрочем, слегка помятое пальто, усталый вид и трехдневная щетина свидетельствовали в пользу того, что какое-то время в дороге Марк все-таки провел. Мой попутчик толкнул стеклянную дверь вертушку, и мы оказались на привокзальной площади. «Где твоя машина?» «На соседней парковке». «Интересно, а он в курсе, почему я согласилась его охранять?» Промелькнуло у меня в голове. Старенький фольксваген послушно дожидался хозяйку у обочины. Я нажала на кнопку сигнализации, распахнула дверцу и села в салон. Мой попутчик обошелся без приглашения, подхватил пальто и уселся на соседнее с водительским сиденье. «Куда мы едем?» Я перекинула ремень через плечо и повернулась к нему. «В гостиницу». «В какую?» «В любую». Я пожала плечами, в любую так в любую. Завела мотор и тронулась с места. Машина медленно поползла вдоль тротуара, свернула на круг и влилась в общий поток автомобилей четырехколесная старушка то и дело ухалась в луже, а в окно летел снег на улице была то ли осень то ли зима ненавижу такую погоду проворчала я и включила дворники два пластмассовых крепления монотонно заскользили по стеклу такое не насте лучше всего быть дома попутчик никак не реагировал на мои замечания он молча сидел рядом и упорно смотрел вперед. Я кашлянула. Диалог явно не клеился. А мне во что бы то ни стало требовалось раздобыть хотя бы какую-нибудь информацию о людях, на которых я вынуждена была работать. «Как доехал?» спросила я. «Нормально», — коротко ответил Марк. «Дорога была долгая?» «Не очень». Я скрипнула зубами, но не сдавалась. «Зачем тебе понадобилась охрана?» «А зачем обычно тебя нанимают?» – огрызнулся мужик. «Конкуренты?» Я не обратила внимания на злой тон своего попутчика. «Считай, что да». «Это не ответ. За тобой следят, тебе угрожают или дело в чем-то другом». «Не задавай лишних вопросов!» – присек разговор Марк. «Я твой телохранитель и должна иметь хотя бы минимум информации». Возразила я. Ты мой телохранитель и должна меня охранять. Все, точка. Больше ты ничего не должна. Возможно, тебя не предупредили, но в нашем договоре о сотрудничестве есть один маленький пунктик, четко выговорил он. Какой? На автомате спросила я. Если будешь совать нос не в свои дела, то... В эту секунду мы смотрели друг на друга. Марк отвернулся первым. «Сама знаешь, что будет!» Закончил он, уже не глядя на меня. «Он в курсе всего, поняла я». Стиснула в зубы и покрепче вцепилась в руль. «Господи, дай мне сил не пристрелить этого мужика раньше, чем мы окажемся в Тарасове!» «Так что давай сразу договоримся. Друзьями нам никогда не стать. Мы просто временно...» «Вынуждены находиться рядом. Мне нужно добраться до Тарасова. Ты мне в этом помогаешь. И все. Так что можешь отложить свои философские беседы до другого случая». «Отлично. Предпочитаешь вообще не разговаривать?» – прошипела я. «Да». «Хочешь, чтобы я не задавала никаких вопросов? Уж будь любезна». «Значит, будем молчать!» Рявкнула я и уставилась на дорогу. Меня могли запугать, мне могли угрожать, могли вынудить меня охранять неизвестно кого, но заставить любезничать с ненавистным мужиком не мог никто. Чтобы не сорваться, я решила хоть как-то себе отвлечь и схватилась за пачку сигарет. Прикурила тонкий парламент, выдохнула едкий дым и почувствовала, как начинаю согреваться. «Ну и черт с тобой!» – думала я, нажимая на педаль газа и обгоняя очередной автомобиль. «Не хочешь ничего говорить, не надо. Все равно узнаю то, что мне нужно». «Ты можешь не курить в машине?» – рыкнул в мою сторону Марк. Я отвлеклась от дороги и удивленно посмотрела на него. Напротив меня сидел злой мужик, и у него был такой взгляд, что без слов стало ясно. Будь у него возможность пустить в дело оружие, он бы не стал долго думать. Я мысленно расплылась в улыбке. Что ж, по крайней мере, не только мне не нравится эта экскурсия. Мы же договорились не разговаривать, не смогла я скрыть издевки в голосе. Марк сверкнул в мою сторону глазами и отвернулся, а я с особым наслаждением сделала очередную затяжку. Оставшуюся часть пути мы провели согласно принятому решению. Молча. Короткий диалог состоялся только когда я припарковала машину у одной из центральных гостиниц города. «Остановимся здесь!» – решила я уточнить у своего спутника. «Угу», – промучал мужик в ответ и выбрался из машины. Я последовала за ним, шагнула на улицу угодила в лужу, выругалась сквозь зубы. И что за невезение! И погода дрянь, и попутчик, на удивление отвратительная личность, и зонта нет. А мокрый снег превратился в дождь, и тоненький плащик совсем не спасает от холода и слякоти. Больше всего на свете хотелось оказаться у себя дома, в Тарасове, рядом с любимой тетушкой Милой. — Ты идешь? — окликнул меня Марк. Я тряхнула головой, взяла себя в руки. Сейчас не время раскисать Женя, И быстро зашагала за мужчиной в драповом пальто. Мы были колоритной парочкой и до чертика бесили друг друга. В услужливо распахнутые двери гостиницы «Зеленоградская» я входила с неприятными мыслями в голове. Странное дело, но мы с Марком умудрились перегрызться за 15 минут пути. Что нас ждало впереди, можно было только догадываться. И лично меня подобные перспективы никак не воодушевляли. Марк был настроен решительно. Так, по крайней мере, казалось. В стойке администратора он подошел без малейших колебаний, шлепнул перед клерком свой паспорт и сообщил. «Двухместный номер, пожалуйста!» Марк обернулся ко мне и протянул руку. Явно для того, чтобы я передала ему свои документы. Я проигнорировала этот жест и демонстративно отдала бордовую книжицу управляющему из рук в руки. Тот посмотрел на меня, на Марка, на парочку закадычных приятелей. Мы сейчас точно не походили. Раскрыл по очереди наши паспорта, пробежался по клавишам компьютера. На какой срок вы хотели бы остановиться в нашей гостинице? «Четыре дня!» «Четыре дня?» Мысленно ужаснулась я, но все же смогла сохранить на лице невозмутимое выражение. «Плюс-минус день. У нас командировка. Возможно, удастся решить все дела быстро. Возможно, нет», — с охотой пояснил Марк. Он улыбался, любезничал, вел себя как обычный человек, приехавший в чужой город по долгу службы. И только не очень довольное выражение моего лица Вносила легкий диссонанс в эту сцену. Думаю, у нас найдется для вас отличный номер, кивнул управляющий. Еще пара минут ушла на оформление документов, после чего нам вернули паспорта и выдали ключи от номера. Марк забрал их себе и сгреб со стойки паспорт. К моим документам он даже не притронулся. Вот и отлично, пусть держит дистанцию. В нашем случае дистанция была лишь временно сдерживаемой злостью. Хотя Марк не сказал ни слова о моем нелюбезном поведении в холле гостиницы, я точно знала, он в ярости. Он просто молчал, не оборачивался и не смотрел на меня. Я же следила за ним. Пока мы поднимались в лифте, я стояла у него за спиной и сверлила его взглядом. И когда мы шли по коридору, Я тоже не спускала глаз со своего попутчика. Только в номере я перестала играть в гляделки. Поставила сумку на пол, сняла промокший плащ, прошла мимо остановившегося в дверях Марка и опустилась в кресло. Нас не обманули, номер и впрямь вполне сносный. Оценила я интерьер. — Мы здесь все равно ненадолго, — прокомментировал Марк. Запер дверь на ключ и тоже прошел в номер. Он заглянул в ванную комнату, открыл дверки шкафа, проверил ящики прикроватного столика. Когда он провел ладонью по низу подоконника, меня вдруг осенило. Он думает, что в номере может быть прослушка? От кого же бежит этот человек в Тарасов? Кого он боится? И кто он вообще такой, если для того, чтобы нанять охрану, ему понадобилось похищать мою тетю? «Я думала, что мы сразу поедем в Тарасов», – произнесла я, когда Марк закончил осмотр номера. «У меня остались здесь неулаженные дела», – позабыв про сорок молча, – пояснил мужик. «Сегодня мы поедем к одному человеку. Встреча назначена на два часа дня. До этого никаких дел. Вполне можно заказать еду в номер». «Заказывай», – кивнула я. Марк удивленно на меня посмотрел. Я довольно оскалилась. «Я телохранитель и должна тебя охранять. Все. Точка. Больше я ничего не должна. Возможно, тебя не предупредили, но в нашем договоре о сотрудничестве есть один маленький пунктик». Елейным голосочком пропела я. «Я тебе не прислуга. Хочешь есть? Сам заказывай себе обед». Последнюю фразу я произносила уже без фальшивой улыбки. Выговорила, отвернулась к окну и закурила. Уж бесить мужика так по полной программе. Возможно, это было рискованно и опрометчиво, ведь в руках у его дружков моя тетя. Но я была уверена, гнусный мужик не станет жаловаться боссу на несговорчивую напарницу. Фраза «Она отказалась заказывать для меня обед» звучала малоубедительно для серьезного поклепа в мой адрес. Я слушала, как Марк топает по комнате. Злой и взвинченный, он ходил от шкафа к кровати и обратно. Потом хлопнула дверь, и наступила тишина. Я выждала пару минут, прислушалась. Шум воды. Я осторожно огляделась. Нет сомнения, Марк разложил свои вещи. Пальто на кресле, кейс на столе. И заперся в ванной комнате. Словно кошка на охоте, я соскользнула с кресла и в два прыжка оказалась у шкафа. Зажав сигарету между зубами, то и дело поглядывая на закрытую дверь ванны, я занялась самым неблагородным делом – рысканьем по чужим вещам. Я распахнула дверки шкафа, быстро проверила немногочисленные пожитки своего попутчика. Ничего. Метнулась к креслу и обыскала карманы пальто. Снова пусто. Я перевела взгляд на кейс и плотоядно усмехнулась. Потеряв всякий интерес к шмоткам Марка, я вцепилась в кожаный портфель, но уже через пару минут поставила его на место. Чертов мужик!» – прошипела я сквозь зубы. Надо было отдать должную Марку. Уж не знаю, кем он там был на самом деле – криминальной шишкой или самой последней пешкой, но правила конспирации мужик знал на пять с плюсом и, собираясь в душ, прихватил с собой все документы. Кейс был совершенно пуст. Он был немногословен, избегал встречаться со мной взглядом и бесился, когда я закуривала, пока это было все, что мне удалось узнать о моем попутчике. Когда Марк вышел из ванной комнаты, я как ни в чем не бывало сидела в кресле и докуривала сигарету. «Ты можешь не курить хотя бы в номере?» – спросил он уже без прежней злобы. То ли смирился, то ли устал. — Извини, привычка! — отозвалась я и раздавила в пепельнице окурок. Марк вздохнул, но на этот раз смолчал. Прошел к кровати и развалился на покрывале. — Ненавижу поезда. Не могу в них спать! — произнес он. — Каждый раз после дороги мечтаю поскорее оказаться дома. Все-таки я не ошиблась. Он приехал в Зеленоград из другого города. «Я тоже не люблю переезды», — говорила я, а думала совсем о другом. Брюки, незаправленная рубашка, жилетка. Куда же этот чертов мужик спрятал паспорт? У меня отец был военный. Я с ним столько помоталась по стране, что на всю жизнь хватит. Вот и у меня такая же история. Марк подложил под голову подушку и прикрыл глаза. Я тихонько переместилась на кровать, поближе к своей жертве. «Даже если ехать нужно далеко, все равно я предпочту автомобиль», закончил он, поудобнее устроился на подушке, подтянул к себе одеяло. Я смотрела на него и ждала, а взглядом обыскивала. Карманы брюк, потайные клапаны жилетки. Мне необходимо было узнать хотя бы что-то о моем попутчике, например, его полное имя. Я придвинулась чуть ближе. «Даже не думай!» – неожиданно произнес Марк. Я вздрогнула и отпрянула назад. Его хитрые серые глаза смотрели на меня в упор. «Тебе не нужно знать ничего, кроме того, что ты уже знаешь. Иначе мне придется пойти на крайние меры». «Думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю». Мне хотелось схватить гнусного мужика за шиворот, вытрясти из него правду, заставить рассказать все, что он знает о тете Миле. «Так что бросайте фокусы, они до добра не доведут», посоветовал Марк и отвернулся от меня. «Еще немного, и наши напряженные отношения могли бы перейти в открытый конфликт». Мы были готовы сцепиться в любую секунду. Я перевела дыхание. В очередной раз подавила злость и шлепнулась на подушки. Желание рыскать по карманам Марка, как рукой сняла. Этот хитрый лист и во сне кур считает. Теперь я точно это знала. И даже когда мужик мирно засопел, я не рискнула запустить руку в его портмоне. Вместо этого я натянула на себя край одеяла и закрыла глаза. Бессонная ночь. И измотанные нервы дали о себе знать. Я моментально отключилась. Я открыла глаза и села на кровати. Марк стоял у шкафа и застегивал манжеты рубашки. Стоило мне только подняться, как он тут же обернулся назад. «Нам пора», — как всегда коротко сказал он. Без лишних слов я встала, прошла в ванну и умылась. Пока ополаскивала лицо холодной водой, Я задержалась взглядом на своем отражении. Бледная, всклокоченная, с нездорово блестящими глазами. М да видок у меня был еще тот. А настроение и того хуже. Но нужно было работать. Я вышла из ванной, взяла со стула плащ, прихватила к «Мы можем ехать!» – кивнула я Марку. Как уже повелось, молча мы спустились вниз и вышли из гостиницы. Холод, слякоть и мокрый снег, летящий в лицо. Ничего не изменилось с тех пор, как мы приехали с вокзала. И на парковке стоял все тот же набор машин. Старенький «Фиат», «Ниссан» и мой малогабаритный «Фольк». Хотя нет, на другой стороне улицы появилась «Ауди». Капот грязный, на лобовом стекле разводы. И что за нерадивый хозяин мог оставить свой автомобиль в таком виде? Машинально подумала я и открыла сумочку, чтобы достать брелок от сигнализации с ключами. Но что-то заставило меня поднять глаза на Ауди. За рулем сидел мужик, жевал бутерброд и меланхолично поглядывал по сторонам. На двери гостиницы, на прохожих, на нас с Марком. Привыкшая обращать внимание на мелочи, я тут же заметила бинокль, И неаккуратно скомканную карту города на передней панели перед дядькой. «Нас спасли! Я ведь была знатной щейкой и носом чуяла, неладная!» Мельком я взглянула на Марка. Угрюмый мужик, не глядя по сторонам, обошел машину со стороны капота и распахнул дверцу. Я не стала подавать виду, что меня кое-что насторожило, и как ни в чем не бывало запрыгнула в салон. «Где назначена встреча?» Спросила я своего попутчика, когда мы оказались в машине, и я завела мотор. «На Соборный, дом 5!» Я кивнула и вывернула руль вправо. Машина выехала на дорогу и понеслась вниз по улице. Я посмотрела в зеркало заднего вида. «Ауди» так и осталась стоять на том же месте. Никто и не думал следить за нами. Еще какое-то время я размышляла о водителе иномарки. То и дело бросала взгляд в зеркало. Но злость частная машина так и не показалась на горизонте. И через какое-то время мои мысли приняли совершенно другое направление. Я не решалась бы утверждать, кем был Марк – рядовой шестеркой или правой рукой босса. Но его дружки точно жили на широкую ногу. По крайней мере, дом, адрес которого назвал мой попутчик, располагался в одном из самых престижных районов города – в стареньком квартале с десятком так называемых сталинских пятиэтажек. Здесь не селились современные новариши, но жили интеллигенты старой закалки. «Нам сюда!» – указал Марк на одно из раритетных жилищ. Я послушно свернула в арку, проехала через пустынный дворик и остановилась у нужного подъезда. «Пойдешь со мной!» – принял решение Марк. У меня не было никаких возражений на этот счет. Я вышла из машины и огляделась по сторонам. Пустые скамейки, островки грязного снега, кое-где позабытая нерадивыми дворниками опавшая листва. Тоскливая картина. Невесело было и внутри дома. Высокие потолки, зарешоченные лампочки и нескончаемый лестничный пролет. Деревянные ступеньки скрипели от каждого шага. Хотелось завыть. Нам пришлось подняться на пятый этаж. Марк позвонил в дверь с номером 32. Я оглядывалась по сторонам, ежилась от холода и пыталась понять, какая нелегкая принесла нас сюда. Мой спутник снова нажал на кнопку. Звонок тоненько тренькнул где-то в глубине квартиры, но открывать нам никто не спешил. «Может, никого нет дома?» – предположила я. Мы договаривались с ним о встрече. С ним? Это мужчина? Тебе не нужно знать подробностей. Кажется, мы обсудили этот вопрос. Ты просто мой телохранитель. Я поджала губы, но смолчала. А Марк снова принялся звонить. Прошло минут пять, прежде чем щелкнул замок, створка двери чуть приоткрылась, и из темноты коридора показался низенький мужичонка неопределенного возраста. Мы договаривались о встрече на сегодня, отчеканил Марк. Не привет, не пока. Очевидно, для него то было в пределах нормы. Да, да. Блестящие глазки хозяина квартиры забегали от меня к Марку и обратно. Конечно. Я помню. Проходите. Он шагнул назад, приглашая нас войти. Марк обернулся ко мне, давая знак, чтобы я шла за ним, и переступил через порог. Я проскользнула следом. Хозяин квартиры тут же захлопнул дверь, и мы оказались в полутемном коридоре, заставленном всяким хламом. Здесь было старомодное трюмо, заваленное разнокалиберными рулонами бумаги, кресло с горой непонятного добра. А на крючках, вбитых в стену, висело множество вещей. Кажется, здесь был представлен весь гардероб хозяина. Подобного ковардака я давненько не видела. Собственно говоря, не менее странно выглядел и дружок Марка. В потертых джинсах и рубашке, на шее намотан клетчатый шарф, на носочке Он затравленно зыркал на Марка, и его мелко потряхивало. Очевидно, он был болен. «Все будет готово только завтра», – прошуршал он. «Я в курсе. Хотел удостовериться, что все окей. Женя, подожди меня на кухне». «Мне нужно решить пару вопросов!» Последняя фраза относилась уже ко мне. Марк даже не удосужился познакомить меня со своим странным товарищем. Впрочем, меня это уже не удивляло. Я начинала привыкать к странным замашкам своего попутчика. «Конечно!» – тут же засуетился мужик. «Идемте, кухня вон там!» Через темный коридор меня проводили на кухню. «У вас можно курить?» — спросила я у хозяина апартаментов. — Конечно, конечно. Можете курить. Пепельница на подоконнике. Я кивнула и отвернулась от странного мужика. — Идемте в кабинет. — позвал он Марка. Я стояла на пороге кухни и прислушивалась к удаляющимся шагам мужчин. Шаркал подошвами хозяин квартиры, твердо шагал мой попутчик. Где-то в глубине коридора хлопнула дверь. Они закрылись. В любом другом случае я бы понеслась следом и, навострив ушки, разузнала бы, в чем суть совещания на соборной в квартире номер 32. Но за короткое время, проведенное рядом с Марком, я достаточно хорошо узнала этого мужика. С ним такие дешевые трюки не проходят. Поэтому я предпочла спокойно покурить без тычков и упреков со стороны своего попутчика нудного поборника здорового образа жизни. Итак, где здесь пепельница? Я обвела взглядом пищеблок и тихонько присвистнула. Здесь царил такой же бардак, как и в прихожей. В раковине гора немытой посуды, на столе заляпанная разноцветными красками клеенка, а на подоконнике свалка из тарелок, чашек, рулонов бумаги, каких-то рамок и прочего хлама. Я подошла к окну и попыталась найти среди всего этого пепельницу. Но под руку попадались то грязные бокалы, то рамки. За одну из красивых лаковых рамочек я зацепилась взглядом. Под стеклом был диплом за лучший этюд – Эду Мартынову. Следующая рамка тоже оказалась с именным сертификатом – за лучший натюрморт – Эду Мартынову. Здесь же и статуэтка «Золотая кисть» с тем же именем. «Так хозяин этой квартиры художник!» дошло до меня. «Теперь понятно, почему везде такое скопление бумаги, а стол за красками». Так называемый художественный беспорядок, обязательный атрибутика квартиры любой мало-мальски творческой личности, не обошел стороной и сие скромное жилище. Сзади послышался какой-то шорох я тут же отдернула руку от рамки и обернулась в дверях стоял эд извините что напугал зашелестел он просто хотел заварить кофе вы будете нет спасибо мотнула я головой и на всякий случай отошла к подоконнику а вот я знаете ли большой любитель кофе просто не могу без этого напитка художник прошел на кухню Чиркнул спичкой, зажег газ и громыхнул чайником. «За день могу выпить чашек пять арабики». Он обернулся и неожиданно тихо спросил. «Вы работаете на этих людей?» «Что?» — опешила я. «Я слышал, как вы переговаривались за дверью». Горячо зашептал он. «Вы на них работаете. Вас тоже заставили?» До меня вдруг дошло, что его лихорадочная трясучка — это не болезнь, не сумасшествие, а признак самого настоящего панического страха. Этот страх затравленного зверька, плескавшийся в его глазах, невольно передался и мне. — О чем вы? — одними губами произнесла я. — Они пришли к вам, угрожали. Эд сделал шаг мне навстречу, Я невольно отступила назад. Это ужасно. Они заставили меня. Вы пьяны? Нет, я не пьян. Я вообще никогда не пью. В доме нет ни грамма спиртного. Я совершенно трезв. И отвечаю сейчас за каждое свое слово. Меня заставили работать. Меня убьют, если я что-то сделаю не так. Это все Миша-кровец. Это по его указке. «Кто?» «Умоляю вас, помогите мне!» Эд все же смог схватить меня за руки и теперь с мольбой заглядывал в глаза. Больше всего мне сейчас хотелось оттолкнуть его, закричать, убежать из этой ужасной квартиры, заваленной всяким хламом, и забыть, забыть раз и навсегда события последних дней. Но я осталась стоять, как вкопанная на месте, и слушать то, что говорил этот перепуганный до смерти человек. А он, как скороговорку твердил, «Мне больше некого просить. Я специально оставил его одного все проверять, а сам пошел варить кофе. Мне надо было сказать вам. Мне больше некому сказать. Вот уже неделю я не могу выйти из своей квартиры. Они следят за мной. Я должен работать на них. Я должен успеть, а иначе...» Меня забрали телефон, перерезали провода, я боюсь выйти на улицу. Вдруг поймают, а вы, вы на свободе. Вы можете мне помочь. О чем вы? Что вас заставляют делать эти люди? Они похитили мою тетю, кто они? Но Эд не слышал меня, он продолжал твердить свое. У меня есть план, отличный план, но я боюсь, я так боюсь, ведь меня могут убить. «Сообщите в милицию!» Чайник на плите закипел. Эд резко выпустил меня и крутанулся назад. «Мне нужно вернуться, иначе он что-нибудь заподозрит», прошептал он и метнулся к плите. Трясущимися руками художник открыл дверцу одного из шкафчиков, достал две чашки, звякнул ими о стол, схватил банку с кофе. Я смотрела, как он насыпает в кружке коричневый порошок как наливает кипяток. В какой-то момент он обернулся ко мне и прошептал. «Помогите мне, пожалуйста!» Схватил чашки и быстро вышел из кухни. Я осталась одна, в конец разбитая, ошарашенная. В голове был хаос похлеще, чем в квартире у господина Мартынова. Я присела на стол, выхватила пачку сигарет и нервно закурила. Значит, я не единственный, кто волей судьбы вынужден работать на этих людей. Методику запугивания и шантажа они практикуют на всех, кого втягивают в свои аферы. Если слова Эда не были бредом, а они ими не были, я в этом не сомневалась. То его заставили работать неделю назад. За мной слежку вели последние три дня. Странная получается история. Сначала им понадобился художник потом телохранитель. И я никак не могла понять сути этих нешуточных бандитских игр. Почему ни с одним из нас они не попытались договориться мирно? Зачем было похищать мою тетю? Для чего понадобилось запугивать Эда? И что вообще было нужно этим людям от бедного художника? Впрочем, вполне возможно, что очень скоро я получу ответы на все вопросы. Ведь теперь у меня в руках была главная зацепка. Я знала имя человека, который стоял за всеми этими махинациями. И я буду не Женечка Охотникова, если не смогу разыскать этого чертова Мишу кровца. Я как раз успела докурить сигарету, когда в коридоре послышались шаги, а потом в кухню заглянул Марк. «Нам пора!» – как всегда сухо скомандовал он. Я соскользнула со стола, затушила в раковине окурок и вышла в коридор. Эд уже открывал дверь, чтобы проводить нас. Марк, не прощаясь, вышел в подъезд. За долю секунды, пока он находился ко мне спиной, я взглянула на художника, едва заметно кивнула головой и тут же шагнула за порог. Несчастный запуганный человек остался по ту сторону двери. — Идем, у нас есть еще дело! — поторопил меня Марк. Я поспешила за ним следом, но, спускаясь вниз по скрипучим ступенькам, Я ни капельки не сомневалась, что мне еще предстоит вернуться сюда. То снег, то дождь, то снег, то дождь. На этот раз был дождь. Я села в машину, завела мотор и включила дворники. На душе было паршиво. А вот мой попутчик Марк как-то оживился. «Поехали в какое-нибудь кафе!» Ни с того ни с сего предложил он. Мое дело было выполнять приказы. И я послушно повернула руль, выводя фольк из тесного двора на переполненную автостраду. Мы проехали несколько кварталов вниз, свернули на перекрестке, но из головы у меня никак не выходил запуганный человек с соборной из квартиры 32. Не позвоню в полицию – его убьют. Позвоню, кто знает, чем это обернется для моей тети. Как же быть? Что делать? Машинально я схватилась за пачку парламента, потрясла ее, открыла. Пусто. Вот черт. «Мне нужно заехать в магазин. Сигареты закончились», – произнесла я, подъезжая к тротуару. Марк согласно кивнул. «Неожиданно», – подумала я. «Неужели смирился с курящей напарницей?» И пока мой суровый попутчик не передумал, быстренько шмыгнула из машинки к ближайшему киоску. «Так как же все-таки быть?» – ломала я голову, переминаясь с ноги на ногу, пока продавщица искала нужные мне сигареты. «Звонить опасно. Очень опасно». «Возьмите, пожалуйста!» – протянули мне бело-синюю пачку. «Так как же быть?» Не отходя от киоска, я распечатала пачку и закурила. Руки тут же согрелись. Паника внутри улеглась. Я не знала, правильное ли решение я принимаю но, возвращаясь к машине, точно знала, как поступлю. «Если я не ошибаюсь, то ближайшее кафе есть на соседней улице», — сообщила я Марку. «Отлично! Туда и поехали!» — дал добро мой попутчик, и я погнала машину в нужном направлении. Я не ошиблась. Кафе «Рояль» обнаружилось за ближайшим перекрестком. Уютный зал с тесно стоящими столиками. Специфическая атмосфера восьмидесятых и вполне сносная кухня это был неплохой выбор. Мы заняли самый дальний столик. Миловидная девушка в униформе тут же принесла меню. Я без особого энтузиазма листала странички. Никакого аппетита не было. Я покосилась на Марка. Компания не располагала: черный кофе и чизкейк! Я захлопнула папку с меню и вернула ее девушке. «А мне жаркое и...» Марк задумался, потом посмотрел на меня и неожиданно спросил. «Может, коньяку?» «Напиться и забыться. В моем случае было бы идеальным вариантом». Но я отрицательно помотала головой. «Я за рулем», — хмуро напомнила я. «А я выпью», — разгулялся мой попутчик. «Хотя, может, оно и к лучшему. Пьяный Марк, болтливый Марк. Однако пятьдесят граммов не самого дорогого коньяка не развязали из-за язык ненавистного мужика. Единственное, что мне удалось узнать, так это причину распития алкогольных напитков. «За успех нашей поездки!» — поднял Марк рюмку коньяка. «Надеюсь, что мы скоро уедем из Зеленограда?» «Если все пойдет по плану, то уже через два дня», — кивнул мужик. Я насторожилась. «Через два?» «Да, осталось пара дел, и можно будет выезжать». «Как ты планировал добираться до Тарасова?» «На машине». «На машине?» «Ну да, на твоей машине». «Не понимаю. Из Зеленоградов-Тарасов есть прямой рейс». «Мы поедем на машине», – твердо произнес Марк и принялся за еду. «Я не стала спорить» но про себя приплюсовала к уже имеющимся еще одну странность. Этим людям был нужен художник, телохранитель и поездка из Зеленограда в тарасов на легковом авто. Любопытно. Очень любопытно. «А в Тарасове? Что будет там?» рискнула я задать самый главный вопрос. «А что там может быть?» – спросил Марк. Он жевал поданную еду и смотрел на меня совершенно невозмутимым взглядом. «Убила бы гада!» «Как только мы окажемся в Тарасове, тетю Милу сразу же отпустят?» «Давай сначала доедем, а потом будем рассуждать». Мужик взял в руки баночку соуса, встряхнул и опрокинул себе в тарелку. Я проследил за тем, как томатная жижа растеклась по тарелке. «Но мне важно знать сейчас», – потеряв всякий страх, настаивала я, – «я тебя охраняю, я везде сопровождаю тебя, я повезу тебя в Тарасов, а что если...» «Оставь этот разговор», – перебил меня Марк, – «если ты все сделаешь, как тебе говорят, то ничего с твоей тетей не случится». «Ты просто не представляешь, каково это, когда близкий тебе человек находится в опасности». «Прекращай!» – зло рыкнул Марк. «Как я могу тебе верить? У тебя просто нет других вариантов!» Я явно разозлила мужика не на шутку. Он с такой яростью махнул рукой, что нечаянно задел баночку соуса и опрокинул ее на себя. «Черт!» – выругался Марк. «Возьми салфетку». «Вот черт!» – шипел он сквозь зуб, вытирая брюки. «Лучше иди в туалет», — посоветовала я. Марк отшвырнул салфетку и поднялся с места. «Я сейчас вернусь», — сказал он и размашисто зашагал в сторону двери с табличкой «Дабл Я смотрела ему вслед, не мигая. В голове отчетливо пронеслась мысль. «Это мой шанс». И как только Марк скрылся за дверью, я схватилась за свой клатч. В моем распоряжении были считанные секунды. И нужно было успеть. Я перерыла содержимое сумочки. Где-то у меня должна быть ручка. Ключи, сигареты, зажигалка. Все не то. Ручки не было. Я схватила карандаш для глаз, выдернула из-под тарелки салфетку и трясущимися руками нацарапала. Я в беде. Работаю на Мишу кровца. Пятнадцатого выезжаю с его человеком из Зеленограда через Рижскую трассу бандиты собираются убить моего знакомого эда мартынова адрес Соборная, дом пять квартира тридцать два помоги прошу передать эту записку майору полиции д евдокимову номер телефона шестьдесят пять семьдесят пять тридцать три руки не слушались и дрожали я то и дело поглядывала на дверь боясь что она откроется Меня трясло, я задыхалась, сердце гулко билось в груди, лишь бы успеть. Не имеющими пальцами, накорябав от Жени, я свернула салфетку. Действия, когда я прятала заветное послание под тарелку, а дверь уборная открывалась, совпали. Должно быть, в этот момент моя жизнь укоротилась лет на пять как минимум. И все же я это сделала. Когда Марк шел к нашему столику, Я как ни в чем не бывало глотала кофе и поглядывала по сторонам. И только взглядом с ним я избегала встречаться. Боялась, что выдам себе. «Давай договоримся!» – произнес мужик, садясь на соседний стул. «Больше не обсуждать эту тему!» «Договорились!» – кивнула я, не поднимая головы. «Наш с Марком мир был лишь временно сдерживаемой злобой». И сейчас я понимала это как никогда раньше. Оставшееся время в кафе я провела как на иголках. Когда Марк наконец-то попросил счет, я тихонечко выдохнула. Он расплатился, надел пальто. Я тоже не отставала, прихватила свой клатч и поспешила уйти. Уже у выхода я мельком обернулась назад. Официантка собирала посуду с нашего столика, поставила тарелку Марка на поднос, Рюмку, приборы, взяла мою чашку. На столе осталась лежать салфетка. Та самая салфетка. «Проходи!» – распахнул передо мной дверь Марк. Дальше медлить было нельзя, и я вышла на улицу. Что же, теперь моя судьба была в руках того человека, который найдет послание. Ведь исписанная корявым почерком салфетка была единственным шансом на спасение.